Глава двадцать первая Инженер Протасов любил весенними вечерами заходить в эту избушку. Иногда просиживал в ней до самого утра. Через сени жили хозяева, в передней половине сильный царский преступник, чучельщик-шапошников. Он маленький, бородатый, лысый, по стенам, на окнах, на столе звери и зверушки, в углу со скаленной пастью волк. «Все препарируете?» «Да. Не скучно. Что же делать? Охота дает мне развлечение. Препарировка кормит меня. Иначе в этой глуши духовная смерть». Первая встреча произошла так. Инженер Протасов принес коробку печенья и фунт сыру. За чаем ведутся длинные разговоры. Протасов все пристальней приглядывается к ссыльно Упорно что-то припоминает и никак не может вспомнить нужное. Вдруг Шапошников начинает рассказывать о своем старшем брате, погибшем в селе Медведеве. Протасов весь насторожился, кровь бросилась в голову, спросил, как он погиб. Подробностей не знаю, товарищ. Говорят, спился, сошел с ума, сгорел. Брат, помню, писал мне о вашем патроне Громове, когда тот еще мальчишкой был. Припоминаю, он пророчил Громову большую судьбу. Еще писал о некой необычайной демонической женщине с весьма странной судьбой. — О Анфисе? — Да. — Вы слышали? — Как же! Ходят целые легенды. Я получил от брата три предсмертных письма. Они написаны одно за другим. Два последних, утром и вечером, в тот же день, я полагаю, в день его трагической смерти. Письма ужасные, все в мистических пролицаниях, в выступленных фразах. Я удивляюсь, что с ним стряслось. Всегда такой трезвый во взглядах. Очевидно, влияние тайги, всей обстановки. А может быть, и этой женщины. Он ее любил, хотел жениться на ней. Да и не мудрено. вот полюбуйтесь. Шапошников вытащил из-под деревянной кровати, из сундука, Вложенный в футляр застекленный акварельный портрет. Брат прислал мне фотографию. Мой приятель, известный портретист, сделал с нее картину. На Протасова глядела сквозь стекло очаровательная женщина. Правильный овал лица, тугие косы на голове, тонкие изогнутые брови, большие, влекущие к себе глаза, от них нет сил оторваться. «Так вот она какая, это Анфиса!» — присекшимся голосом прошептал Протасов. «Да это прямо одна из блестящих фантазий. Греза! Сам Рафаэль оцепенел бы перед ней!» «Такие женщины действительно могут свести с ума. Но в ней ничего нет демонического. Она вся — свет!» От нее святость какая-то идет. Ну, Жанна Дарк, что ли? Протасов говорил тихо, все еще не отрывал глаз от очаровавшего его лица. А это вот мой погибший брат. Слушайте! Вскричал Протасов, вглядываясь в большую фотографию. Да это живы. Да, я сам смотрю на этот портрет, как в зеркало. Нас всегда путали с братом. Даже голос и манеры. Словом, кастор и паллукс. Странно. Вы правы, как сказочная птица Феникс, восставший из пепла. Хм, пожалуй. И если б я повстречался с Громовым, он обалдел бы. И знаете, у меня есть еще интересный документ. Он вас, товарищ, может поразить. Приготовьтесь. И Шапошников стал рыться в сундуке, набитом потрепанными книгами. Пожалуйста, наливайте сами, кушайте, прикройте самовар, он с угаром. Вот, сизвольте. И Шапошников подал несколько листков бумаги, исписанных мелким угловатым почерком. Это черновик донесения министру юстиции прокурора Стращалова по делу об убийстве Анфисы Козыревой. Словом, уголовный роман о Прохоре Громове. Довольно интересный. Тут и о брать моем. Возьмите с собой, на досуге прочтете. Но как же он к вам? Стращалов мой приятель. Когда-то вместе в университете учились. Потом, года три тому назад, повстречались в ссылке. Что? Разве он? Да. Бывший прокурор Стращалов — революционер. И Шапошников, потирая руки, захихикал в бороду. Прокурор и... Да, странно. Досталось ему, но ну, не политическое, а близкое к политике дело. Студент какой-то, ну, речь. А прокурор вместо обвинения как начал, да как начал крыть наши порядки. Ну, обыск, нашли литературу. Вообще, жандармерия давненько до него добиралась. Вот так-то. Где же он теперь? Кто, прокурор? А недалеко. Полагает перепроситься сюда. Протасов заглянул в самый конец, в резюме докладной записки. Шапошников заметил, как щеки гостя побагровели. — Черт! Не может быть! — швырнул Протасов рукопись на стол. — Чтоб Громов был убийца! Нет, чушь! Гиль! — Да, Прохор Громов, прямой убийца Анфисы и косвенный убийца моего родного брата. Постараюсь с этим мерзавцем сквитаться как-нибудь. Голос Шапошникова был весь в зазубренных, Звучал угрозой, но Протасов не слыхал его. Мысль Протасова заработала вскачь, вспотычку. Его лоб покрылся морщинами, В похолодевших глазах отражалось душевное напряжение. Протасов взвешивал, оценивал за и против, Делал поспешные выводы, но тут же опровергал их логикой, направлял мысль в обхват всей Громовской жизни с Ниной в центре, снова делал умозаключение. Наконец, отирая рукой вспотевший лоб, сказал «Нет-нет, это невероятно! Ваш прокурор, простите меня, клевещет!» «Не думаю!» — закричал фальцетом шапошников и, потряхивая сидеющей бородой, стал взад-вперед бегать по комнате. Волк, звери и зверушки с любопытством следили за ним глазами, набитая паклей белка, прижав лапки к пушистой груди, как будто силилась о чем-то намекнуть ему, может быть, о том, давно прошедшем зимнем вечере, когда юный Прохор нес от Шапошникова вот такую же, как и она, зверушку, но встретилась Анфиса, шум, крик, звонкая пощечина — и мертвая свидетельница-белка осталась валяться на снегу. Да-да, об этом. И еще о том, что сейчас сюда, может быть, войдет ожившая Анфиса и скажет всему миру и волку и зверушкам, кто убил ее. Но Анфисе не проснуться. Только милый ее образ, запечатленный изысканной кистью мастера, безмолвствует в этой хижине, и Протасову нет сил оторваться от него. — Нет, нет, не думаю, чтоб прокурор в клеветал, — запыхтел взволнованный Шапошников. — Во всяком случае он будет здесь и, надеюсь, докажет вам, что ваш Громов — преступник. К великой радости Протасова вместе с ожидаемым грузом приехал и Иннокентий Филатыч, а вместе с ним... — Позвольте представить, это родственник Нины Яковлевны, человек деловой, коммерческий, Иван Иванович Прохоров. Инженер Протасов козырнул, подал ему руку и сказал Иннокентию Филаточу. — А я вас попросил бы остаться здесь, помочь мне. Старик с огорчением посмотрел в сторону, подумал и, встряхнув длинными рукавами архалука, сказал. — Ладно, ежели надо, останусь.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 Иван с шести часов начинает, будто бы невзначай, шуметь кастрюльками, посудой, ругать собаку, хлопать дверьми. Мистер Кук повертывается к стене, прикрывает ухо думкой и еще крепче засыпает. Без четверти семь, стуча каблуками, как копытами, Иван подходит к изголовью Кука. — Вас, кородие! Барин! — мистер Кук мычит. — Да барин же! «Вставайте!» Мистер Кук мычит, отлягивается ногой. Иван неотрывно тянет свою подневольную волынку. Когда его терпение иссякает, он трясет мистера Кука за плечо. «Да вставайте же, вам говорят! А то опять ругаться будете!» «Пшел к шерчям!» Иван продолжает трясти его, весь сгибается. Представляет рот к самому уху спящего и громко орёт. Тогда мистер Кука-зверев схватывает Ивана за волосы и начинает мотать его голову в разные стороны. «Вот тебе! Так, так, так! От чужой кровать! рта не разевать!» Иван вырывается, отступает в кухню. Ему смешно и больно. Бормочет. «Ну и черт с ним! И пусть дрыхнет! фу В восемь часов барин вскакивает. — Иван! — Идиот! — Лачево не разбудил? — Побойтесь, барин Бога! Глотку, кричавший повредил! — Врешь! Врешь! Какой такой есть глотка, дужек? Два дня Иван применял ловкий маневр. Безрезультатно использовав все меры, он на минутку затихал, и вдруг оторопело бросался к мистеру. — Барин! Мамзель Катя! Учителька! — Где? — На улке дожидается. Мистер Кук мгновенно вскакивал и, едва продрав сонные глаза, схватывал одновременно сапоги, штаны, жилетку. Момент горького разочарования сменялся брюзгливой бранью, но Иван терпел. На третий раз... Магическое слово «катя» произвело обратное действие. Мистер Кук выхватил из-под кровати сапог и пустил его в удиравшего лакея. Иван злорадно захохотал, высунул из двери голову, сказал «Мимо, воскородие! Крынку изволили с молоком разбить! Вставайте, вставайте!» За чаем мистер Кук дружески беседовал с Иваном. Запаздываю на службу, Я этого не черплю. Разбудишь двадцать копеек, не разбудишь штраф. Деретесь очень, Барин. А ты таскай меня за ноги, немножечко с кровати поливай водичкой и изобрети очень лучший способ. Слушаюсь, Иван изобрел. Он достал где-то старую оглоблю, что дала возможность, обезопасив себя расстоянием, тыкать из кухни барина в спину концом оглобли. Пока-то барин вскочит да сгребет сапог, а Иван уже на улице. Так остроумно был разрешен терзавший лакея вопрос. Но кто разрешит сердечные терзания Кэти? «Папочка», — писала она отцу, — «не можешь ли ты устроить мне место где-нибудь там? Возле тебя, в такой глуши, как здесь, существовать мне тяжко, боюсь наделать глупостей. Впрочем, эти строки писались вскоре же после шалой ночи в лесной охотничьей избушке. Но тогда был снег, мороз, теперь все зазеленело, и букет нежных фиалок, преподнесенный мистером Куком, стоит возле ее кровати. Милый, милый мистер Кук. Он вот-вот сделает ей предложение. Он показал ей сберегательную книжку и пачку процентных бумаг. У него капитал в десять тысяч. Придется запросить папочку, много это или мало. Как жаль, что нет здесь Нины. Бедный, бедный мистер Кук. Он до сих пор не знает, влюблен он в Кэти или нет. Какая трудная, какая непонятная вещь — любовь. Для человека, мост которого загроможден математическими формулами, схемами стропил и ферм, уравнениями кривых и прочей дребеденью, любовь есть сфинкс. Впрочем, игра в любовь довольно занимательна. А вдруг, вдруг Кэти согласится быть его женой? О, тогда все пропало, и мистер Кук погиб. тогда прощай мечта о миллионах о собственных приисках о широких масштабах жизни десять тысяч разве это капитал как жаль как жаль что здесь нет его богини нины но вот нина прислала письмо про тасову дорогой андрей не сердитесь что это первое письмо после долгой нашей разлуки масса дел Спасибо, помог расторопный Иннокентий Филатович, но ваше присутствие было бы незаменимо. Теперь все помаленьку наладилось. Дела с наследством приведены в относительный порядок, выяснилась наличность капитала. Я теперь под вашим руководством могу воевать с Прохором Петровичем. Надо изобрести систему, которая заставила бы его волей-неволей стать человеком. Я отлично понимаю, что обострять отношения с рабочими опасно, Это грозило бы нашей фирме крахом. А вот Прохор Петрович не желает этого понять. Что же касается наших с ним взаимоотношений, то... Впрочем, я не буду писать о них, вы сами сможете догадаться. Только одно скажу, что в глубине души я Прохора все-таки люблю. Вы на это, знаю, горько улыбнетесь, скажете, какая нелепая несообразность. Да, согласна. Вдруг я, христианка, верная жена и Прохор, весь как пластырем, облепленный пороками, грехами? но что ж поделаешь, бывают аномалии. Да, самое главное, с Иннокентием Филатычем приедет к вам старик Иван Иванович Прохоров, мой двоюродный дядя. Пригрейте его, постарайтесь устроить так, чтобы он не попадался на глаза мужу, по крайней мере, до моего возвращения». А то Прохор может подумать, что я собираюсь постепенно перетащить к нему всех своих родственников. Об этом старике будут у нас с ним большие разговоры. Теперь о делах. Во-первых...